Глава 11. Из оставшихся двух основных целей первый я выбрал Роули. После ссоры с королем его влияние ослабло, да еще и эти подозрения, что пали на него после убийства принца. В общем, не сладко ему сейчас. Разумеется, все отлично понимают, что он тут ни при чем. Глупо убивать курицу, что готова нести тебе золотые яйца до тех пор, пока она их тебе не отдаст. и со временем Герцик решит все проблемы, восстановив былую силу со временем. Вот только это самое время я ему давать не собираюсь. Воспользоваться слабостями врага, что может быть лучше. К мыму, к сожалению, из замка он в ближайшее время вряд ли высунется. Отлично понимаете текущее положение. Если только не случится чего-то заставляющего его это сделать, а потому Для начала стоит ударить его по самому больному месту по доходам. Для начала я написал послание Редову, чтобы тот всеми правдами и неправдами прекратил торговлю с Роули. Спишем это всё на нападение демонов. Отличная отмазка в текущей ситуации. Обожаю, как вину можно скинуть на того, кто ничего не сможет возразить. А вот все остальные вокруг будут твёрдо убеждены, что именно демоны во всём виноваты, хоть они и не могут уж вновь попасть в наш мир. Но мы ведь не будем никому об этом рассказывать, правда? Теоретически можно было бы прервать поставки без всех этих оправданий. Но тогда это могло бы вызвать ненужные подозрения и расследования. Да и ссориться с остальными участниками торговли не стоит. Так что просто немного скорректируем торговые пути. Да и про данное слово не стоит забывать. Пусть даже позже обязательно выяснится, что Роули мой враг. Вот только нарушение соглашения это не отменит. А значит, нужно хорошее оправдание этому решению. Ну или можно прямо сейчас объявить о том, кто я и почему разрываю это соглашение. Но оно того не стоит. Деньги. Сколь многое заключено в этом простом слове. Они позволяют исполнить практически любые твои мечты. открывает любые двери и возносит тебя ввысь. И дело тут даже не в самом материале, из которого они сделаны. Неважно, золото это, бриллианты или простая бумага. Важно лишь то, что они значат для окружающих людей, и даже для нас, магов, что казалось бы, должны стремиться лишь к личной силе. Деньги имеют немаловажное значение. Ведь на них можно купить новые знания, ингредиенты, артефакты и прочие возможности усилить себя. Хотя личную мощь всё же не стоит сбрасывать со счетов. Ведь когда ты силён, а враг слаб, то все его деньги очень быстро перейдут к тебе. И именно поэтому в данном мире самыми влиятельными людьми остаются маги. И как бы богат ни был простой человек, стать выше мага он не сможет. Но что-то я отвлёкся. Если отобрать магическую силу невозможно, то вот с богатствами Это провернуть намного легче. Деньги являются частью могущества человека. И лишив его их, я смогу слабить этого человека. С помощью Реда я перекрою маленькую речку богатства, текущую к Роули. Но этого явно будет недостаточно. Ведь раньше он спокойно обходился и без нас. А значит, нужно осушить ины ручейки, что текут в его сторону. Для начала Стоит разобраться с одним из главных источников его дохода золота, а именно золотая шахта на территории Герцегства. Такой он проигнорировать точно не сможет. Правда, охрана там придётся тяжко, но лучше уж так, чем обрубать другой важный для него ручеёк, а именно людей. Да, на территории Герцегства было немало деревеньек и парочка городов, что платили ему налоги. Но не буду же я сжигать посевы, убивать крестьян и заниматься прочим непотребством. Хоть я и убийца, но даже для меня это слишком. А вот Роули подобным промышлял. Не лично, разумеется. Но до меня доходила информация о том, что некоторые его вассалы, что начинали выказывать признаки неповиновения, внезапно подвергались нападением разбойников, что жгали посевы. И этому вассалу сразу становилось не до возмущений, когда впереди грозит голод. В итоге вернёмся к золоту. Шахта находилась восточнее, довольно близко к границы, что лишь увеличивало количество охраны. Впрочем, опасаться их не стоило, а вот парочка магов земли в этом месте представляли не шутошную угрозу, и с ними нужно будет что-то делать. Прибыл я к расположению посёлка, находившегося поблизости от шахты днём, и первый же услышанный мной разговор стал усладой для моих ушей. Закашлялся пожилой мужичок поблизости, чем привлёк моё внимание. Опять заставляют поторопиться, завышают норму почти вдвое. Я еле вытянул сегодняшнюю смену. Да не говори. Даже мне тяжко пришлось. «Что ж говорить про тебя?» Сплюнул на землю крепко выглядящий мужик, лет сорока на вид. «Как стись, болезный. Да я еще тебя переживу. Не первый год тут работаю, привык. Это еще фигня по сравнению с тем, что было десяток лет назад. Тогда мы буквально не вылезали из шахты. Так герцогу нужно было это золото». Вновь закашлялся старик. Тогда у меня этот кашель начался. Чудо, что до сих пор не убил. Неужели война какая планируется? Я слышал, поговаривают о демонах, но в округе ничего подобного не было. Брешут или нет? Не брешут. Есть у меня знакомый, что точно говорит. Демоны нападают на деревни. Нас эта беда миновала лишь потому, что вокруг... Целая куча солдат. Никогда бы не подумал, что буду благодарен их существованию. Эх, вон оно как. Чего только не бывает в этом мире. Значит, золото на борьбу с ними нужно. Охнул мужик. Может, да, может, нет. Кто их разберёт этих аристократов? Им всегда деньги нужны. Старик перешёл на шёпот, склонившись ближе к уху товарища. «Мне тут одна птичка напела, — говорят, — герцог впал в немилость к королю, а сейчас поди хочет его задобрить. Завтра обещает внеочередной обоз приехать за золотом. Из-за него нас и гоняют пуще прежнего. Вон оно как! Дела!» «Эй вы, лентяи! Перерыв окончен! Принимайтесь за работу!» Донясь сбоку недовольный крик, и оба мужика, недовольно сплюнув, отправились к шахте. Интересные новости. С одной стороны, с обозом явно прибудет маг, что резко обрезает время для действия. С другой же — золото. Судя по услышанному разговору, крупная партия золота дожидается отправки. А что может быть лучше, чем реквизировать это сокровище прямо из-под носа у врага? Да, можно было бы переждать конвой, всё же основная моя цель это шахта. Но не воспользоваться этим шансом я просто не могу. Как вариант, можно было бы напасть на сам конвой в пути. Но это лишний риск. Тем более, что шахтой мне всё равно потом придётся заняться. Лучше совместить эти два дела. Днём я решил продолжить наблюдение, а действовать начать ночью. Вы есть у меня небольшая слабость. Не люблю напрасных смертей невинных людей. Если этого можно избежать, то стоит сделать так. Всё же ночью в шахте никого не должно быть. Чем я воспользуюсь? А вот с магами всё не так просто. Они дежурили по очереди: один днём, второй ночью. Причём в данный момент они охраняли именно склад с золотом. И сомневаюсь, что удастся вытащить его у них из-под носа незамеченным. Но да ладно, прорвёмся. С наступлением темноты я направился к шахте. Лишь пара солдат стояла у ее входа, да и то они сладко зевали, стараясь не уснуть. Прошмыгнуть мимо них не составило никакого труда. Сильно глубоко спускаться я не стал. Все, что нужно, есть тут. А пара небольших пузырьков с зельем помогут свершить задуманное. Рецепт, что когда-то был показан мне профессором Найтингейлом. Не думал, что он мне пригодится... но судьба умеет делать сюрпризы. На первый взгляд этот состав не представлял из себя ничего серьезного. Он всего лишь помогал сделать камень более податливым к изменению, а именно, разжижал его ненадолго, чтобы позже его можно было переделать в нечто иное. Отличная вещь для скульпторов, ну или для создания простейших заготовок под артефакты. Но были у этого эликсира свои недостатки. Использовать его можно было только на обычный камень и ни для чего иного. К тому же, защититься от его воздействия довольно просто, так что для штурма замков он абсолютно не годился, ведь даже у самого захудалого была защита от подобного зелья. Был, правда и плюс площадь воздействия зелья. Если приложить капельку магии, то можно было растянуть её сильно вглубь. Его, кстати, использовали иногда для создания пещер или тайных ходов. Согласитесь, намного лучше купить несколько пузырьков зелья и сделать всё самому, даже не обладая магией земли, чем нанять горняков, чтобы позже их убить как лишних свидетелей. Не говоря уже о том, что это будет намного быстрее. Вот и получается, что вроде весьма многообещающее зелье, но в то же время слишком ситуативное. Вот только сейчас и настал эта самая ситуация. Никто не защищал своды шахты от подобного воздействия. Да никому в голову не пришло бы тратить время и силы на подобное. Так что я быстренько распылил зелье на свод шахты и поспешил её покинуть. Что самое приятное в моём случае, размягчение происходит не быстро. Но уже сейчас камень стал словно резина, тянуться ниже и опадать на землю. И никакого обвала не нужно. Скорее эта масса закупорит проход, вернувшись к изначальному состоянию. И горнякам понадобится немало времени. чтобы всё вернуть на свои места. Ну а для надёжности добавил небольшой артефакт, что не даст проделать мой же трюк зелем для освобождения прохода. Ну и магам земли тоже не даст спокойно работать на этой территории. Однако, несмотря на практически полную бесшумность, похоже, я где-то просчитался. Прямо сейчас я уловил мыслеобраз от Кура, что сторожил снаружи. Ко мне приближалось два источника магии. Видимо, маги как-то узнали о случившемся. Неужели почувствовали изменение природы камней? Возможно. Эти камневеки вполне могут ощущать колебания земли. Неприятно, но не смертельно. Покинул пещеру я намного раньше их. Так даже лучше. Они сами же оставили золото без присмотра. Пробравшись мимо обычных солдат, я проник внутрь склада. И то, что я там увидел, мне понравилось. Несколько открытых ящиков набитых золотой рудой. Это, конечно, не золотые слитки или монеты, но ничуть не хуже, а то и лучше. Отследить их происхождение практически невозможно, особенно после переплавки. В свете фонарей это золото для меня сверкало ничуть не хуже обработанного. Что интересно, тут же находилась и пара кроватей с вещами магов. Они явно ночевали прямо тут. Интересно. а у магов земли не может быть такой же болезни, как у драконов. Ну, когда любишь держать все золото при себе, и даже, может, спать на нем, кто знает. Не тратя больше времени на разглядывание, я быстро спрятал все стоявшие тут ящики в свое пространственное кольцо. Неважно, открытые ящики были или закрытые, что там находилось, утащил я все, потом разберусь. Ну а теперь пора бы уже и честь знать. Нырнув в тень, я резко стремился подальше отсюда. Нужно сделать это раньше, чем маги земли поймут, что их обокрали. И тем более раньше, чем прибудет подкрепление с караваном. Увы, не получилось. Совсем скоро я почувствовал погоню. Два источника магии двигались прямо за мной. Дьявол их побери! Как они все так быстро узнали? И что куда важнее... Откуда не знать, в какую сторону я двинулся? Неужели я не заметил магический маячок в ящиках с золотом? Или же эти маги могут чувствовать золото на расстоянии действия дракона? Вот только как? Всё же спрятано в подпространстве. Как они смогли почувствовать это? Может, маячок не простой, работы пространственного мага? Ай да дьявол с ними. Всё равно уже не сбежать. Значит, стоит приготовить им сюрприз. Вынимаю все честно экспроприированное и выкидываю прямо за ближайшим поворотом, обзор на который скрывался небольшим пригорком, а сам вновь ухожу в тень и стараюсь зайти к нежданным гостям со спины. Вот маги явно почуяли остановку цели и замедлили свой ход. Один из них забирается на пригорок, второй двигается по дороге, и оба замирают, стоит увидеть рассыпанные по земле золотые самородки. пользуясь их секундным стопором, и начинают действовать. Появляясь в тени за спиной того, что стоит на пригорке, и сразу же атакуя своим излюбленным приёмом. Кинжал, напитанный магией, направляется прямо в печень. Удар, и с противным хрустом клинок ударяется о каменную броню, скрытую под плащом. Мой удар пробивает её, но эта небольшая задержка позволяет магу начать движение. Кинжал входит в бок мага, но не задевает печень. Отскакиваю назад, уклоняясь от контрудара. Давнейко не сражался с магами земли и не учёл, что они так любят защищаться. Промелькнула мысль в моей голове. К тому же эта защита куда искуснее, чем у тех магов, с которыми я сталкивался. Сразу видно хорошее обучение и знание родовых секретов. Но даже если я его не убил, кто прилично ранил. Нужно добивать. Нельзя оставлять их в живых. Никто не должен знать о том, что тут проработал маг теней. Иначе этот след легко может вывести на меня. В Лорозе с этим попроще, а вот в Лируме больше не осталось теневиков, насколько я знаю. Но новую атаку мне просто не дают совершить. Прилетевшая сбоку глыба камня заставляет резво уходить с траектории атаки. В бой включился его напарник. Может, по магической силе они мне уступают? То вот по опыту не уверен. Да и сражаться сразу против двоих не так-то просто. Впрочем, я справлюсь, всегда справлялся. Продолжая так у на раненого, не отвлекаясь на второго. Тем более, что его скоро ждёт сюрприз. Удар, ещё удар. Камень крошво летит во все стороны. Мак почти моментально формирует перед собой щиты, что всё же ломается под моими ударами. Путь это обычные кинжалы, они бы уже давно сломались, но не эти, тем более усиленные магией. Эх, сюда бы молот, мелькает очередная мысль в моей голове. Дробящие удары против них были бы куда эффективнее. Хотя колющие при должной силе удара могут быть не чуть не менее смертоносными, а вот рубящие тут абсолютно бесполезны, если только ты не какой-нибудь легендарный мастер меча, что может рубить камень. Что же? Пора. Отправляю мыслеобраз и устремляюсь в очередную атаку на врага. В этот раз финальную. Он потерял уже немало крови и больше не может так активно сопротивляться. А его товарищ в этот момент атакован над ним маленьким и милым бельчонком, что просто и незатейливо отрубил ему ногу. Мой кинжал устремляется прямо в сердце мага камня. И чиризм мгновения жизнь покидает его. Спешу на помощь Куро, но открывшееся зрелище заставляет остановиться. Помогать уже некому, ведь враг бельчонка мёртв, валяется с разодранным горлом. Да, я знал, что Куро силён, но чтобы настолько, хоть и неожиданно, но он смог убить весьма опытного взрослого мага. А ведь всё это время я старался по максимуму беречь его от опасности сражений. Сейчас же не было никакого риска. Бельчонок должен был лишь отвлечь врага, когда тот этого не ждет. Отвлек. Со смертельным исходом. Оскаливший зубы Куру обтирало траву, прилипшую кровь врага, передав мне по нашей связи радость победы. Да, страшней белки зверя нет. Сейчас я как никогда понимаю это выражение. У-у-у, изверг. Фыркнул я себе под нос, глядя на него. Молодец. «Попрошу по возвращении домой Лоса приготовить тебе целую кабанью ногу. Только эту гадость, сырую не трогай». «Пи-пи», — донес ответ. И в нем чувствовалось, как он недоумевает от глупости своего брата. Еще бы. Такую гадость он трогать не будет, особенно когда есть что-то куда как более вкусное. Одна кабанья нога, а лучше две. Спрятав тела вместе с золотом в кольцо, я поспешил покинуть это место. Да, следы битвы найдут, но только мага в земли. А вот следов моей магии тут нет. Пусть сами разбираются. А мне стоит убраться подальше и наконец посмотреть, что попало в мои загрибущие ручки.